Однако ошибиться было невозможно. «Том? Том Редл?» Редл кивнул, пристально глядя на Гарри. «Что это значит? Она не очнется!» Гарри ощутил безысходную, безнадежную тоску. «Она не... Она пока жива!» — сказал Редл. «Но только пока!» Гарри уставился на него. Том Редл учился в Хогвартсе 50 лет назад. Но здесь он стоял в таинственном, неясно обволакивающем свете,